Васенька. В савторстве с Дарьей Зарубиной. Не то все, не то. Тянет душу. И не понять так сразу-то, куда тянет или от чего. Кто ж знал-то, что так получится? Думал, раз, и не станет его. Нет дома, нет охранителя. Когда тряхнула, Васенька каждую рану дома, каждую трещину почувствовал. Держал, сколько хватало сил. Да только какая сила у домовика? Упавшую гордину подхватить, Чтоб штора на плиту не угодила. Неугодных гостей отвадить, Кошку тайком покормить. Кошка и спасла его. Мусик из Минишна. А неугодные гости на порог не пошли. С неба целили. Убили дом. Васенька захлюпал широким носом, вытер щеки рукавом потрепанной вязаной кофты. Нечего рассусоливать, делать надо. Домовик свесился с крюка башенного крана и принялся грызть трос. Приятного в этом занятии было мало. Трос твердый, шершавый, сопротивляется, привкус от него противный, металлический. Но иначе никак не отводить Незваных гостей. Вот они. Бродят по пепелищу, гадят бетоном. Насыпали здоровенную кучу песка на месте хозяйкиных грядок. Кран пригнали ироды. Экскаваторы, бульдозеры, самосвалы растащили, разровняли, спрятали прошлое, словно и не было его. И ради чего? Выстроить серую махину, которую и домом ты не назовёшь. А ведь был дом. Белый. В один этаж, а просторный, как дворец. Целых три комнаты. И сад был, где Муся и Васенька ловили вечерами жуков, состязаясь в ловкости. Сад шумливый и бойкий, любимый солнцем и птицами. Всего и осталось от него теперь терновое дерево. Поплакать бы. Только не умеют домовики плакать. Был бы дом, пустил бы Васенька из тонкую струйку Проковырял ржавое пятнышко на батарее, Уронил пару капель, выплакал тоску. А нет дома и слез нет. Одна обида. Как так получилось, что остался он коллегой, бездомным? но это ничего. Не может домовой Васенька плакать, так другие наплачутся. Умоются неугодные гости его серой тоской. Убегут и заберут с собой бульдозеры и экскаваторы. Невелика домовая сила, да злость домовая сто крат сильней. Трос устал сопротивляться. Васенька понял это сразу. Но для верности скрижетнул зубами по металлу еще раз другой, и бетонная плита, что болталась на тросе, обрушилась вниз, грянулась о землю, поднимая клубы пыли. Грохнуло так, будто само небо упало кто-то вскрикнул, потом зашумели, забегали, вылетела за забор машина, Что там голдели снизу, плитой накрыла, ногу чуток прищемило, успел отскочить, повезло. Васенька зло сплюнул на голдящую толпу в строительных робах и принялся карабкаться по стреле в сторону недостроенной многоквартирной махины. Он промахнулся еще бы чуть подождать еще секундочку и не отпрыгнул бы незваный гость не отделался прищемленной ногой и уж тогда бы все они все убрались отсюда повезло бурчал васенька спускаясь по перекрытиям ничего ничего я вам еще устрою никакое повезло не вывезет он спрыгнул на траву отряхнулся и погрозил кулаком вновь зашумевшей стройке. Василий? зашипел кто-то тихо из-за груды песка. Потька, потолковать надо. Тебе надо-то и толкуй. Огрызнулся он и пробежал на четвереньках по кошачьей до ближайшего куста, нырнул в густую зелень. Но не тут-то было. Товарищ такой же серый домовик только чуть моложе, нагнал его, ухватил за вытянутый ворот. — Пусть, Сешка, одежду порвешь! — принялся толкаться Васенька, но тот вцепился крепко. В былые времена держал Сешка двухэтажный коттедж с гаражом, где томилась усталая девятка цвета мокрый асфальт, которую хозяин при активном, хоть и невидимом участии Сешки Восстанавливал буквально из металлолома После двух или трех аварий Мы тут с корнем думали много за твои дела, Васенька Неторопливо начал Сешка Глядя в лицо старому товарищу Темными, блестящими, как у крысы, глазами И порешили, что хватит тебе безобразить С чего это вам с корнем за меня решать? Обиделся Васенька Когда мой дом ставили, Корень еще времянку садовую сторожил. А твоего коттеджа и в помине не было. Нашлись решалы. Старшим указывать. Поживи, да переживи с мое. Хватит жалиться оборвал сешка, Выпустил из цепкой лапы Васенькин ворот. Не один ты тут такой. бы меня кто спросил? Я б сказал, хочу вместе с домом помереть. Только не вышло. Видно, не пришел еще мой срок. И твой не пришел. И корня тоже. Может, не крепко мы дома свои берегли. Вот и расплачиваемся. Не наш это грех, Сешка. Сипло пробормотал за кустами корень. Васенька подумал, что не худо бы партизану этому по уху разок двинуть, чтобы не стоял невидимый пока другие промеж собой толкуют. «Думаю, мы потому живые, что дома наши еще не мертвые. Возродятся и мы с ними». «Как же они возродятся, если их камнем придавило?» пробурчал Васенька, пытаясь на голос ударить поганца корня. Тот появился совсем рядом, махнул тощей лапкой в сторону строящейся высотки. «Может, «Вот он, наш дом. На такой-то одного дома домовика мало, Вот и осталось нас трое. А ты, Васька, пакостишь, строить мешаешь. Вот бросят стройку, и что?» «Что-что?» Васенька плюнул себе под ноги, насупился. «Во своя сил берутся. Оставят нам наши дома». — Вот что ты за скотина упертая? — рассердился Сешка. — Сил не хватает тебя слушать. Нету там ничего, не осталось. Все расхищено, предано, продано. Черной смерти мелькало крыло. Все голодной тоскою изглодано. Начал, нараспев корень, закрыв глаза тонкими пленками век. Корни в дом выстроила школа. Хозяйка в нем была одна Умнейшая тетка, учителька Очки все теряла Выматывался с ней корень так Что хоть вой Многое по дому сам делал Лучше не скрывался почти Спрячет очки и давай Под кроватью мести Или люстру натрет А хозяйка потом ходит Удивляется, от чего так посветлело Не иначе весной веет И давай стихи читать Как в дом ее попали, она на улицу выскочила, заметалась, стала книжки выносить. С трудом ее в машину хозяева сешкины запихнули, забрали с собой. Корень все время стихи ее вспоминал. Да только ни одного до конца не помнил, кроме этого. Уж очень говорил про нас. Тут Васенька вынужден был согласиться, хоть и терпеть не мог, когда корень оказывался прав всё про них домовиков до единой строчки было было крыло черной смерти смяло развеяло раскрошило их дома, осиротило обездулило украло любимые вещи похитило тепло и покой оставило голодную тоску что ворочается в груди Стоит только глянуть на серую махину. Но только не предаст Васенька, не забудет, И другим не позволит забыть Вселиться в бетонный муравейник, Зажить новой предательской жизнью, Похоронив в памяти их дома, Семьи, которым они служили. «Ты корень тоску не нагоняй», Бросил мрачно Сешка. — Вот дадут нашим хозяевам квартиры в этом новом доме. Тогда заживем и читай свои стихи хоть до деревенения. — Дадут. — Только кое-кто не хочет, чтоб дом построили, — напомнил корень и больно ткнул Васеньку в бок. — Кое-кто хочет, чтобы стройку бросили, пакости тут. Это он не со зла вступился за Васеньку Сешка. Просто не понимает еще. Ему объяснить надо, помочь, по-товарищески. Эх, Сешка, Сешка, не советский ты из молодых, а слово, какое вспомнил. Еще и с тех пор, когда только построили Васенькин дом, когда жили в нем сообща молодые комсомольцы. Вот они знали, как это, по-товарищески. И готовили по-товарищески Со смехом и песнями Из радиоприемника И спорили до самого утра О какой-нибудь книге или статье в газете А бывало и учили Кого по-товарищески Так что тот потом ходил смирно И уступчивый Когда съехала бригада Дом много лет стоял пустой Наезжали изредка студенты Селились кое-как на месяц-другой Так бы и не узнал Васенька, как это жить с семьей если бы не новые жильцы. вспомнилось Вспомнилась кстати Защипала, захлюпала в носу. Васенька почесал нос рукавом, принялся тереть глаза, лишь бы не заметили товарищи, что они на мокром месте. В глаз попало, буркнул глухо. Василий примирительно толкнул его сешка Не сердись, но ты правда прекращай. Пусть достроят Ты, может, и покрепче меня будешь А я, веришь ли, нет Не могу больше без дома Хоть в бытовку, хоть в сарай Хоть в собачью конуру Сил нет, как тошно Все, думаю, дождусь, как махину Достроят, первый вселюсь Даже жильцов ждать не стану Сешка виновато рассмеялся И я вселюсь Поддержал корень Сохну я Долго не вытяну Ведь это позор домовому бездомным сохнуть Не, я все понимаю, тоска. Только ты верь, что квартира тут получат наши старые хозяева. Вещи привезут, что спасти успели. Хоть так вернем наши дома. Васенька не ответил. Зыркнул блестящими глазками. Корень попробовал было положить лапку ему на плечо, но Васенька вырвался. Зарычал, нестерпев тоски, нырнул в заросли крапивы и истаял. Под терновым деревом лежала кружевная тень. Шевелилась от ветра. Васенька огляделся, прислушался. Осторожно снял комель с травой. Разгреб землю. Вытянул дрожащими лапками из ямки круглую, заржавевшую с одной стороны, Сиреневую жестянку из-под печенья. Погладил нарисованные на ней цветы. Осторожно открыл, Внутренне вздрагивая от тревоги. На месте ли его сокровища. С облегчением выдохнул. Все было цело. Голубая чашка со сколом, Темная от времени трубка С треснувшим чубуком. Да выцветшая, обожженная С одного уголка фото. Крепкий мужчина, с широким, потемневшим от солнца лицом, улыбчивая женщина и серьезная девочка, неловко держащая на руках большую пушистую кошку. Васенька прикрыл глаза и увидел их, как наяву. «Саша, подожди!» Мужчина и женщина стоят на пороге дома. Он только вынул ключ из замочной скважины и распахнул дверь, но переступить через порог еще не успел. Она держит на руках кошку. Васенька притаился в углу под вешалкой, разглядывает. Мужчина крепкий, загорелый, лицо суровое, но глаза добрые. Женщина улыбается, на мужа смотрит ласково. Кошка молодая, но внимательная, Васеньку заприметила сразу. Первой в дом должна входить кошка, поясняет женщина. Говорят на кошке в дом домовой въезжает. Что за ерунда, хочет возмутиться Васенька, но вовремя прикусывает язык. Мужчина галантно отступает в сторону, женщина опускает кошку. Мусику змінишь на добро пожаловать домой. Дурашливо расшаркивается перед кошкой мужчина, растеряв всю свою суровость. Кузьминишна, ишь ты Мысленно фыркает Васенька В своем углу Кошка осторожно переступает порог И едва заметно Приподнимая шерсть на загривке Устремляется в Васенькин угол Не дожидаясь, когда зверюка Подберется ближе Васенька истаивает в воздухе Как тебе такое, задавака лохматая Кошка озадаченно вертит головой Молодая, глупая Васенька сидит на подоконнике, смотрит, как мужчина подгоняет грузчиков, что заносят в дом коробки с вещами и нехитрую мебелишку. Мужчина спокоен и деловит, не кричит, но с грузчиками управляется довольно лихо. Сразу видно – хозяин, хозяин, хозяйка. Васенька пробует эти слова, перекатывает на языке, и они ему явно нравятся. «Вот ты где!» — врывается в его одиночество незнакомый напевный голос. Кошка, напружинившись, сидит под подоконником, готовая в любой момент прыгнуть к нему. «Ты кто?» «Домовой!» — нехотя отзывается он. «Василий!» «Муся!» — кивает кошка и ловко, почти без раскачки, вспрыгивает на подоконник. «Кузьминишна!» — усмехается Васенька. Это саш так говорит. Папу моего Кузькой звали. Вот он и шутит. Принимается объяснять кошка. В оконное стекло бьет солнце. Васенька жмурится и слушает кошку в полуха. Странно, но ее болтовня совсем не раздражает. Ему нравится кошка. Нравится, как горит солнце на ее шерсти. Нравятся хозяева, сильные и веселые. И дому. Они нравятся. Принимает он новых жильцов. Значит, и Васенька примет. Он открыл глаза и понял, что заснул в обнимку с коробкой. Пока спал, совсем стемнело. Стройка притихла, рабочие разошлись. Домовик спешно припрятал свои сокровища в тайник, Под терновым деревом, присыпал землей, Прикрыл дерном и поспешил к своим. Корень с сешкой хоть и докучали Нелепыми фантазиями про будущую жизнь, И видеть их не больно-то и хотелось, Да только шастать одному в ночи, Как духу непрекаянному, было совсем тоскливо. Домовики нашлись там, где он ожидал, За кучей песка. Корень наломал веток, раздобыл газеты и жёг костерок. Сешка нашёл где-то кусок рубероида и держал его над огнём на палке. Рубероид плавился и капал чёрными тягучими соплями. Сешку это зрелище завораживало. «Солидный вроде домовик, а порой как ребёнок», — подумал Васенька, подходя к костерку. «Что, нагулялся, шлёнда?» Сердито зыркнул на него корень. «Обиделся он, понимаешь. А мы тут с Сешкой сиди, переживая за него. На обиженных знаешь что?» «Знаю», — отозвался Васенька. «И не обиделся я, не дождешься». «Не ругайтесь», — вклинился в разговор Сешка. Он уронил в костер остатки рубероида и теперь ковырял палкой угли. «На никто и не ругается». — проворчал Васенька, садясь к костру. — Больно мне надо с вами ругаться. Корень хотел было возразить что-то, да только лапой махнул, смолчал. Молчал и Васенька. О чем с ними говорить? Все уж много разговорено Жизнь, что должна была кончиться вместе с домом, зачем-то продолжается. Только не жизнь эта. Вот стояли два дома до коттедж. яблони в саду цвели, люди жили, а теперь что? Ни домов, ни яблонь, ни жизни, существования. А о жизни только память осталась, и ту схоронить хотят. А эти два оптимиста еще тому и радуются. Я, как дом достроят, трехкомнатную квартиру себе определю. Будто, подслушав его мысли, сказал Сешка мечтательно. Делом займусь, порядок наведу. Хозяева приедут, а в квартире чистота. Ни тебе мусора строительного, ни пыли. Шиш тебе с маслом, а не квартира трехкомнатная. Окрысился на мечтательного дурака Васенька. Вы с корнем думаете, что в новый дом Новые домовые не въедут? Твой дом где стоял? Вот устроят на его месте детскую площадку Поставят качель Будешь ты качелью заведовать Что ж ты злющий-то такой? Будто это мы тебя обидели Встрял в разговор корень Дураков не люблю Вот себя и не люби Скинулся корень Потому как дурак ты и есть Тебе, можно сказать, второй шанс дают А ты упираешься А я не просил себя второго шанса Зло сплюнул Васенька Да и какой это шанс? На что? На предательство? Именно что предательство Это ж выходит надо забыть Дом забыть, хозяина с хозяйкой забыть Мусю И все для того, чтобы жить да радоваться Словно и не случилось ничего «Нет, не будет ему радости, и жизни не будет. И другим на руинах своего дома он радоваться не даст. Надо завтра снова попытаться. Может, болтик какой в кране выкрутить? Или кинуть чего сверху? Только не на обычного рабочего, а на прораба, чтоб уж наверняка». Домовик улегся на землю, свернулся калачиком и прикрыл глаза. В народе говорят, мол, утро вечера мудренее, а месть — блюдо, что подают холодным. Наутро Васенька решил не торопиться и выждать время, от корней сешки отвязаться. Пусть думают, что он успокоился и отказался от своих планов, а как потеряют бдительность, тут и будет им всем самая большая диверсия, редкая, но меткая. Васенька готовился с неделю. Сперва припас для прораба кирпич, но через пару дней отказался от этого орудия возмездия в пользу металлического болта, крупного толщиной в два хозяйских пальца. Болт был увесистым, размерами сильно меньше кирпича, что делало его удобным для метания. Теперь оставалось придумать, как заставить прораба выйти на стройплощадку без сказки. Идеи скопилась уйма, но все никуда не годились. А право на ошибку у Васеньки не было. Если опять не сложится, другого шанса выгнать неугодных гостей может и не случиться. Сейчас корень поотвлекся. А как поймет, что Васенька от замыслов своих не отказался, так целыми днями за ним ходить станет. И тогда, пиши, пропало. Разве что самого его потемень, чтоб не мешал. Но это уж совсем безобразие. Корень хоть и паразит редкостный, а все-таки свой, не непришлый какой-нибудь. Решение, как это зачастую случается, возникло само собой». А зачем с прораба каску снимать? Позвать по имени, да и все. А когда голову на голос запрокинет, запулить болтом в лоб. У Васеньки будто глаза открылись. Он покатал мысль в голове, повертел так и эдако и пришел к выводу, что она удачна. Теперь домовой сидел на балке верхнего этажа, свесив ноги и ждал появления прораба. Совесть его не мучила. Нет, она попыталась всколыхнуться, да только Васенька ее приструнил вечным, как мир, аргументом, мол, кто к нам с болтом придет, от болта и погибнет. Прораб явился после обеда. Васенька издали приметил его белую каску и подобрался, зажимая в лапе заветный болт. Прораб, между тем, походил по площадке окрест серой громадины, отчитал кого-то между делом, выдал несколько распоряжений, а затем направился к недостроенному дому. От волнения во рту у домовика пересохло. Он судорожно сглотнул, стиснул болт, прицелился и, выждав, когда прораб подойдет поближе, Окликнул так, как его звали обычно на площадке. «Михалыч!» Прораб запрокинул голову, Прищурился от солнца, Но никого не увидел. Оглянулся по сторонам, звали или послышалось, Но так и не поняв, вступил в недостроенный дом, Попыхивая трубкой. А Васенька, Замер на балке с болтом в опустившейся лапе, как громом пораженный. Нет, прораб не был похож на хозяина, но трубка у него была точь-в-точь, точь, как хозяйская. И курил он ее вкусно, с обстоятельностью, как хозяин. И, должно быть, дома его ждала жена, дочь. И, быть может, кошка, которую он иногда, шутя, величал по имени отчеству. В тот день Васенька понял, что диверсии больше не будет. Он сидел под терновым деревом, нежно гладил трубку с расколотым чубуком. Хотелось плакать, но не умеют плакать домовики. Оттого только горше и больнее делалось на душе. Да на жестяной коробке становилось больше ржавчины, будто она, все, что осталось от дома, плакала за Васеньку. Б будтото сам дом умерший плакал, не то за него, не то о нём. Хозяин сидит в кресле, неспешно забивает в трубку, пахнущий черносливом табак, утрамбовывает топталкой. По науке топталка тампером именуется, но называть ее тампером так же смешно, как Мусю по батюшке. Васенька устроился на шкафу и ждет окончания ритуала. Когда хозяин закурит, по комнате потянется ароматный дым, вдыхать который для Васеньки как для хозяина, особое удовольствие. И есть в этом дыме что-то благородное. Хозяин откладывает топталку, черкает спичкой, пыхает, часто раскуривая трубку, наконец вдыхает. Неспешно, вкусно, с обстоятельностью. И выпускает дым, что ползет по комнате мохнатыми клубами. В комнату входит хозяйка, машет рукой, разгоняя ароматные облака. Что это с ней? — Саша, можно тебя попросить? Не курить дома, пожалуйста. — Почему? — искренне удивляется хозяин, и Васенька солидарен с ним в его изумлении. Прежде хозяйка ничего такого не просила. — Потому что нельзя, — строго говорит хозяйка, — это вредно для ребенка. Хозяин откладывает трубку и поднимается с кресла. На жену смотрит немного растерянно, все еще не осознавая. «У нас будет ребенок», — улыбается хозяйка. Васенька сидит на шкафу в ошеломлении. Вот так дела. Кошки им мало. Никогда в его доме детей не было чем грозит появление ребенка он не знает но уже немного боится смотрит со шкафа как хозяин кружит жену болтая что то нежное хозяйка смеется к страху добавляется ревность это же его хозяин его хозяйка и муся его что ж теперь делить их с каким то ребенком и ароматного дыма хозяйской трубки теперь не будет к страху и ревности Добавляется обида, и Васенька растворяется. Тяжелые мысли обуревают его долгие месяцы, но своими страхами и обидами Васенька не делится даже с Мусей, хоть кошка и замечает, что домовик темнеет день ото дня. Потом хозяйку увозят, хозяин нервничает, курит, пуская по комнате ароматный дым, но даже это не радует Васеньку. Он тоже весь на иголках. Что теперь будет? Как жить дальше? Хозяйка возвращается через несколько дней. С ней приезжает завернутый в какие-то тряпки ребенок. В отличие от Муси, Васенька не выходит встречать. Не очень-то и хотелось. От вдруг возникшей суматохе он прячется за шкафом. А хозяева суетятся над ребенком, будто он центр мира. Васенька сердится. Выбраться из-за шкафа он решается лишь к ночи, когда хозяева и ребенок засыпают. Домовик подкрадывается к кроватке, что стоит теперь рядом с хозяйкой, и заглядывает внутрь. Хочет посмотреть, с чем так носятся люди. В кроватке лежит крохотный спеленатый человечек, слабый, беззащитный. Морщится во сне, в свете, глядящей в окно луны. Ревность, страхи, обиды — все уходит в одно мгновение. Васенька вдруг понимает, что не будет никого делить с ребенком. Это по-прежнему его хозяева, по-прежнему его Муся. Только теперь у него появился еще его ребенок, его Анастасия Александровна. И уж того, что считает своим, Васенька в обиду никому не даст. — Не твое, вот и не трожь, — старик вырвал у молоденького ушастого грузчика картонную коробку. Парни быстро внесли в квартиру продавленный диван, оставили у входа коробки. Запакованные в вакуум подушки и одеяла И поспешно ретировались Всем помощь нужна А старый гриб только и ждет Мозг вынести Трясется над своим барахлом Прошипел за порогом ушастый А там хлам один У него даже ноутбук Из прошлого века Такой древний, что ни одну игрушку не потянет Другой грузчик только плечами пожал Кто их стариков поймет? Кто знает? что ему пришлось пережить. Васенька спрыгнул с коридорного щитка, обнимая лапками заветную коробку. Во всем доме царила суета. Шум, голоса, шарканье ног, глухой стук мебели о стены, тишины не найти, разве что тут. Возле старика было немного спокойней. Дождавшись, когда грузчики уйдут, Васенька прошмыгнул в дверь. Старик сидел, как вошел, не разуваясь, в затянутом пленкой кресле. Но и сквозь нее было видно, что кресло это видало лучшие времена. Васенька прокрался по стенке в ванную, сунул под нее свою коробку, не влезла. Попытался пристроить за батарею, и тут никак. Сам мыкался полдня, искал, куда бы вселиться. Теперь не найти, куда сокровище припрятать. Видно, придется снова закопать под терновым деревом, пока не наладит старик все у себя в дому, не расставит вещи. Тогда можно будет коробку хоть в вентиляцию, хоть в то же кресло схоронить. Васенька споро скатился вниз по лестнице, тенью метнулся в кусты. Едва успел скрыть тайник, как у него за спиной вырос корень. «Ну как?» — спросил весело. — Нашел себе квартиру. Васенька кивнул, не желая давать товарищу повода делиться радостью, которая из корневых блестящих глазенок так и брызгала. Аж противно становилось. Вот дай дурному домовику, как коту, коробку от телевизора и радости полные порты. Но корень Васенькину уловку разгадал, усмехнулся. — А я нашел! — Целую семью. Ведь у меня никогда, Васенька, Семьи-то в доме не было. Моя Елена Степановна одна жила, Даже и без мужика. Все я за мужика на хозяйстве-то был. А тут ты бы видел моего хозяина. Ветеран, бывший артиллерист, кулачище. Во! Хлеб режет, глаз не оторвать. А как мебель таскает им песня. Жена у него инвалидка. Так он ее раз и на руках. На четвертый-то этаж. А она, не поверишь, сразу раз и молока. Мне в блюдце и на пол у батареи. Кто ж знал, что такое счастье будет? А, Васенька, не зря мы все эти годы. Да что о плохом теперь? Два парня у них. Школьники еще на сразу видно, богатыри будут. Эх, Васька... У меня от них такая сила внутри поднимается что, думаю, и цельный подъезд себе возьму. Ни одной лампочки у меня не будет перегоревшей. Вот помяни мое слово. Ни одного треснутого окна с такой-то семьей. Корень хлопнул лапкой по терновому стволу. Дерево согласно закачало ветвями, уронило пару темных ягод. Корень забросил одну в рот, сверкнув острыми зубками. И истаял. Васенька нехотя поплелся в дом. Перед подъездом какой-то сутулый мужичок в пиджаке с увлечением обсуждал с товарищем, стоявшую рядом с ним новенькую иномарку. Под колесом притаился сешка. Изучал днище, с наслаждением вдыхал запах покрышек, заметил Васеньку, показал большой палец, а потом указательным вниз куда то и широко улыбнулся вот мол моего хозяина авто подземный паркинг себе в управление беру когда васенька вернулся в квартиру старик все сидел в своем кресле так и не переменив позы лишь поднял на колени коробку ту самую за которую отругал грузчика дом жил шумел вокруг него окатывая словно волнами звуками радости и новизны. Старик, казалось, был глух к чужой радости. Дрожащими узловатыми пальцами он сорвал с коробки скотч. Васенька взобрался на шкаф, чтобы лучше видеть. В коробке оказались старые фотографии. Старик достал одну. С нее смотрела широко лиция, улыбающаяся женщина средних лет. «Вот видишь, Маруся!» — прошептал старик, ласково поглаживая снимок. «Квартиру дали. Как я хотел сюда вернуться, моя родная! Осмотрю вокруг и знакомого не вижу. Ничего от нашего дома не осталось». Тебе бы, может, и понравилось тут. Удобно лифт, парковка, магазин на первом этаже, площадка детская. А я все о тебе и о Кате думаю. Ведь катя сейчас было бы... Сколько? Двадцать шесть. А сколько было бы хозяину? Вдруг с испугом подумал Васенька и не смог вспомнить. Для него хозяину навсегда чуть за сорок. Хозяйке к сорока, Настасье восемь с половиной, а муся Сколько же ей было? 10 11 Ведь почтенный для кошки срок. А ему все казалось, что Муська и не менялась совсем, только котят таскала. Вот когда дома не стало, ходила уже на сносях. Вась, скинь сухого корма, все равно не заметит. Муська, изрядно растолстевшая, уже и воровать сама не пытается. Мешает живот, а есть хочет постоянно. Ходит по кухне, мяукает. Хозяйка хлопочет у плиты, готовит. Настасья сидит возле нее за столом, читает учебник. Сердится. Хозяин в комнате. О чем-то тревожным голосом разговаривает по телефону. Кричит оттуда «Наташа! Думаю, ехать нужно». «Собирай вещи, я билеты возьму». «А дом? На кого оставим?» Васенька согласен с хозяйкой. Что-то в тоне хозяина подсказывает, не в отпуск они собираются. В отпуск Васенька их без слова бы отпустил и за домом присмотрел. «Все хорошо будет. Погостите немного у моей мамы. Ростов не Камчатка. А как все уляжется в следующий момент». Раздается вой Земля содрогается Кричит Настя, кричит хозяйка Сам дом безмолвно Кричит от боли Васенька поддерживает его Сколько хватает сил Да только какие силы у домовика Упавшую гордину Подхватить Неугодно гостей отводить Кошку тайком покормить Дрожит земля Удар Ну вот и все, думает Васенька Но в последний миг Муся наваливается на него, укрывает иссеченным осколками телом от смерти, окатывает теплой кровью. А неугодные гости целят с ясного голубого, как хозяйки на чашка неба, убивают дом, Мусю убивают, а потом и... Бетонная пыль долго клубится в воздухе, забирается в рот, в нос и без того полной кошачьей шерсти. Настя вереща бегает по улице, а Васенька никак не может отыскать хозяина. Все перемешалось, перепуталось. Дом звучит не в лад, как разбитое пианино. Торчат балки, осыпались кирпичи. Где-то под ними осталось тело Муси, где-то под ними... Больше Васенька не хотел вспоминать, не мог. Как без слез вспомнить убитый злым железом дом? Немолодую уже, пушистую мусеньку, что спасла его никчемную жизнь. Хозяина, что остался лежать мертвым, под рухнувшим домом. Ведь это он, Васенька, должен был остаться там, под завалом, раз уж не сберег. Он, а не муська, не хозяин. Только вот нет их больше. А он остался. Хозяйке во время обстрела обожгло лицо, повредило глаз. Настя была цела и невредима. Только все больше молчала. И глаза ее стали какими-то очень взрослыми. Будто посекло ее осколками не снаружи, а изнутри. Он такой и запомнил ее. Притихший и потухший. Потом хозяйку с Настей увезли. Корень говорил «в лагерь для беженцев». Что это и где оно находится, Васенька не знал. Верил только, что оттуда, быть может, получится добраться до Ростова, где этот Ростов, Васеньке тоже было неведомо. Помнил он только, что у хозяина там мама. «Мама», в отличие от лагеря беженцев, звучало понятно и тепло, и Васенька надеялся, что хозяйка с Настей к ней доберутся они уехали он остался бродил по развалинам как неприкаяный выл не умея заплакать искал сам не зная что ищет прижимая к груди найденное на развалинах старое фото ты чего же ты паршивец сделаешь сердито прошипел корень Васенька вздрогнул от неожиданности, выронил снимок. Буркнул нехотя. «Память охраняю». «А хозяина не жаль?» — спросил корень мрачно. «Не хозяин он мне», — огрызнулся Васенька. Поначалу старик показался ему неплохим. Нет, Васенька не готов был назвать его хозяином, как и квартиру не собирался именовать домом. Только боль... Безмолвный плач старика, подрагивающие в узловатых пальцах старые фотографии, делали его понятным. Но время шло, и Васенька приметил, что старик все реже заглядывает в коробку, все меньше сидит над фотокарточками, все больше выходит из дому, не иначе предает». Предательство стало очевидным, когда коробка с памятью перекочевала на верхнюю полку шкафа, в дальний угол ее. С этим Васенька мириться уже не мог. Потому выждал, когда старик уйдет из дому, выволок коробку и принялся раскладывать фотографии на видных местах. За этим занятием его и застал поганец-корень. — А ты чего здесь шастаешь без дела? — попытался перевести тему Васенька. Проведать тебя пришел. По-соседски. Корень приблизился к нему, смотрел из-под лоби. Как чувствовал, что дурить опять начнешь. Проведал? Вот и ступай. Но корень и не думал уходить. гаджеты Васька! Тебе кто право дал так нагло в дела людские лезть? А вам всем, кто дал право забывать... Окрысился Васенька Предатели Вы ж всех предали Забыли и предали Как там у тебя? Все расхищено, предано, продано Это ты тоже забыл? Ты на меня не ори Взвился в ответ корень Думаешь, один такой памятливый Все я помню И Сешка не забыл И хозяин твой Он мне не хозяин Просто помнить можно по-разному Не услышал его корень Ты что ж думаешь? Муся тебя спасала, чтобы ты себя потом хоронил? Она тебя, дурака, телом своим накрыла, чтобы ты жил Ты вот что Убирай эту фотовыставку, пока хозяин не вернулся Отвянь корень Мой старик, мое дело «В своей квартире я предательство не потерплю!» Корень хотел было ответить, но в этот момент из коридора послышался звук отпираемой двери, и домовик истаял. Васенька шмыгнул за занавеску, вскарабкался по ней на карниз и оттуда сверху глядел, как будет возвращаться к старику память. А старик вошел в комнату и замер так и стоял, будто парализованный, глядя на разложенные фото. — Ничего, — подумал Васенька, — он еще спасибо скажет. Старик сделал несколько нетвердых шагов, схватился за сердце и, привалившись к стене, ополз на пол. Всего мгновения Васенька сидел, окаменев от нахлынувшего страха. Бросился на лестницу благодаря судьбу, что старик оставил дверь приоткрытой. Забарабанил к одной соседке, к другой. Спихнул с подоконника плошку с цветком, лишь бы услышали. Вышли, помогли. «Дурак, дурак, вот дурак!» — крутилось в голове. Приехала скорая. Врачи бежали с носилками по лестнице, а Васенька несся за ними по перилам, потому что, как назло, сломался лифт, недосмотрел кто-то из домовиков. Он сам недосмотрел его подъезд. Носилки со стариком погрузили в машину, скорая взвыла сиреной, понеслась куда-то. Васенька проводил ее растерянным взглядом, прошлепал по ступеням обратно, обессилев настолько, что уж было не до лифта. Вернулся в осиротелую квартиру с разбросанными, как напоминание о его глупости, фотографиями. Дурак! Дурак! Если б только можно было отмотать назад, если б можно было вернуть время, уж он бы никогда. Но, как у Мно говорила корень учителька, история не терпится слагательного наклонения. Да и вернись он назад в тот момент, в то свое состояние, Ведь повел бы себя точь-в-точь -точь так же. Это теперь поумнел, понял, кто он. Другие-то его давно так называли. В одиночестве Васенька провел пять дней. Тоска глодала хуже, чем на развалинах дома. Там хоть сешка с корнем были, а тут ничего, кроме чувства вины. На шестой день в замке скрижетнул ключ. Васенька замер, не веря себе. Прислушался, что за гость пожаловал. Тихонько хлопнула дверь, щелкнула замком. Прошаркали знакомые шаги по коридору. Васенька юркнул под стол. Старик, тяжело дыша, вошел в комнату. Застыл в дверях, прямо как тогда. Васенька испугался, был ругая себя, что не прибрал фотокарточки. Но тот на сей раз отмер сразу. Проковылял к столу, поднял картонную коробку и принялся собирать в нее фотографии. С одной из них в руке снова замер. Васенька из своего укрытия не мог разглядеть, кто там изображен, видел только, как карточка задрожала, и по поросшим седой щетиной щекам старика побежали слезы. «Прости меня, хозяин», — тихо произнес Васенька, и истаял, чтобы не мешать своим присутствием. На улице была весна. Светило солнце, зеленели кусты. В каждом запахе и звуке ощущалась жизнь. На площадке возле дома смеялись дети. Играли во что-то очень интересное и очень важное. На скамейке у подъезда вели беседу две дамы почтенных лета. Мимо прокатили несколько подростков на велосипедах и самокатов, дав теткам пищу для новых разговоров. Сколько же месяцев он просидел в квартире в добровольном заточении. Васенька тенью перебежал через дорогу и устремился туда, где росло заветное терновое дерево. Выжило ли? Пережило зиму? Терновник выжил. Стоял весь облитый белым цветом, словно удалось ему... Вопреки горячим солнечным лучам, сберечь на ветвях давно отплакавший снег. Васенька оперся на ствол, закружились, полетели на землю терновые лепестки. Земля на месте тайника уплотнилась, трава разрослась, так что обнаружить его теперь казалось совершенно невозможным. Домовик постоял над тайником, точно зная, что все его сокровища на месте — Размышляя, стоит ли его сейчас раскапывать Но решил не копать Только сказал тихонько «Никогда не забуду И жить стану так, чтобы не напрасно Чтобы все это не напрасно» Никто не ответил Но он и не ждал ответа Васеньке вдруг припомнилось То единственное стихотворение Что корень выучил до конца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 Васенька улыбнулся со светлой грустью, выбрался из-под куста и зашагал назад, к дому.